Глава девятая. Как помочь себе в конце жизни? Все, что случилось с нами в этой жизни, уже давнее прошлое. Сейчас вы стоите на пороге прекрасной и удивительной новой возможности. Смерть так же естественна, как и рождение. Смерти не следует бояться. Ее стоит рассматривать как возможность установить связь с Богом или высшим существом. Нам нужно найти такое место в своем сознании, где мы сумеем это принять. Сосредоточьтесь на ожидающей вас награде, прекрасном переходе в следующую фазу цикла рождения, жизни и смерти, и не отвлекайтесь на сомнения или страхи. С помощью медитации мы учимся оставаться сосредоточенными на том, что происходит сейчас. Это так же просто, как наблюдать за своим дыханием в течение нескольких минут. Никаких сложных инструкций не требуется. Это упражнение приучает наш ум покоиться в настоящем моменте. Нет необходимости вспоминать прошлое или беспокоиться о будущем. Давайте не будем создавать иллюзий в уме. Реальность такова, что наше «я» — это иллюзия. Реальность — это все, и она постоянно меняется. Реальность состоит в том, что мы умираем и отправляемся в загробную жизнь того или иного рода. Верите вы в загробную жизнь или нет, почему бы не превратить свою смерть в празднование? Почему бы не полюбить себя так, как вы никогда не любили? Почему бы не побудить ваших близких поддержать вас самым позитивным и радостным способом, на который они способны? Если вы полагаете, что вам остались до смерти недели или месяцы, Пожалуйста, практикуйте молитвы и песнопения о сочувствии и мудрости, о которых рассказывается в главе 5. Повторяйте четыре неизмеримых и медитируйте на дыхании. Пожалуйста, сделайте постоянную практику медитации частью своего дня. Если вы не можете сделать это самостоятельно, найдите учителя который поддержит вас. Чувствуете стресс? Следите за дыханием, это поможет вам оставаться в настоящем моменте. Прошлое – это история, будущее – это тайна, настоящий момент – это подарок.